Ну, возможно, не помешало бы бросить взгляд и за дверь. Я осторожно пробралась вперед, дверь была заперта. Ну что ж, хорошо, по крайней мере, мне больше не надо в туалет. В свете фонаря я обыскала помещение. Может быть, я найду какой-нибудь намек на год, в котором я находилась. Может быть, где-нибудь на стене висел календарь или лежал на письменном столе. Письменный стол был полон свернутых в трубки бумаг, книг, раскрытых писем и шкатулок. Луч света выхватил чернильницу и перья для письма. Я взяла в руку лист. Он оказался на ощупь толстым и шершавым. Шрифт на нем было очень трудно разобрать из-за многочисленных завитушек. Очень уважаемый господин доктор стояла там. Ваше письмо сегодня достигло меня. Оно было всего 9 недель в пути. Можно только порадоваться такой скорости и столько представить, какой далекий путь совершило ваше увлекательное сообщение о положении в колониях. Я широко охмыльнулась. 9 недель для письма. А тут люди жалуются на ненадежную британскую почту. Окей, значит, я находилась в том времени, когда почта доставлялась почтовыми голубями. Или улитками. Я села на стул с записанным столом и прочла еще пару писем. Весьма скучные вещи. Имена мне ни о чем не говорили. И в заключении я обследовала шкатулки. Первое, что я открыла, была полна печаток с искусно выполненными мотивами. Я поискала двенадцатиловую лучевую звезду, но там были только короны, сплетенные друг с другом буквы и органические образцы. Очень симпатично. Еще я нашла свечки из воска для печати всех цветов, даже золотого и серебряного. Следующая шкатулка была заперта. Возможно, в одном из ящиков был ключ. Эти маленькие поиски клада доставляли истинное удовольствие. Если бы то, что находилось в шкатулке, понравилось мне, я бы просто взяла его с собой. Просто для проверки. С кексом же это получилось. Мне нужно будет принести Лесли маленький сувенир. это я думаю, должна была себе позволить».